Глава вторая. Как победить болезнь? Надежда лучшее лекарство. Эпиграф. Мне иногда было страшно, ужасно, отчаянно плохо. Но даже тогда я прекрасно понимала, что быть живым это лучшее, что есть на свете. Агата Кристи, писательница. Утром 25 декабря, в день Рождества, я проснулась со страшной борью. О подарках никто даже не вспомнил, потому что мы помчались в больницу. У меня взяли кучу анализов и отправили в палату. Количество тромбоцитов в моей крови составляло 3300, а у здорового человека их должно быть более 150 тысяч. Через несколько дней мне сообщили диагноз – лейкемия. Точнее, острый недифференцированный лимфобластный лейкоз с филадельфийской хромосомой. Примечание. Аномальная хромосома, присутствующая у больных хроническим миелогенным лейкозом и вероятно при других заболеваниях. Конец примечания. Заболевание в такой форме развивается очень быстро. Поэтому лечить меня надо было как можно скорее. Я не могла понять, как боли в спине и груди превратились в рак. Мне назначили трансплантацию и перевели в больницу в другом городе, где делали такие операции. До этого я ни одной ночи не провела вдали от моего шестилетнего сына. Как я сообщу ему, что мне придётся вполне возможно лежать в больнице несколько месяцев? Как скажу, что его мама Может вообще никогда не вернуться из больницы. Какими словами это можно объяснить своему ребёнку, да и самой себе. Была зима, самый разгар эпидемии гриппа, поэтому сыну запретили навещать меня. Муж не мог долго со мной оставаться, ему надо было ехать домой заниматься ребёнком. Я лежала и тупо смотрела повторы телепередач. С грустью думая о том, что быть может, мне не придётся увидеть, как мой сын вырастет, в то время именно это печалило меня больше всего на свете. Мне всегда нравилось читать и писать, но я принимала разные препараты, из-за которых совершенно не могла сконцентрироваться. Я была в отчаянии. Я потеряла не только здоровье и семью, но и способность думать. Господи, что ещё у меня могут отнять? Если бы мне делали только химиотерапию, то мои шансы выжить составили бы 20%. Пересадка костного мозга увеличивала шансы на выживание до 30 и даже 50%. Впрочем, в этом случае оставалась 20-процентная вероятность, что трансплантированный костный мозг не приживётся, и я всё равно умру. Я считал себя заложником этих цифр в которых воплощалась грозящая мне опасность. В больнице могли сделать операции по трансплантации костного мозга только в том случае, если моя медицинская страховка покрывала эти расходы. В одной новостной телепрограмме рассказывали о человеке, у которого была государственная страховка, но страховая компания отказала в оплате операции, и он умер. Этот сюжет я увидела как раз в тот момент, когда ждала ответа от своей страховой компании. Если бы я продала всё, чем владела, свой дом, машину и даже одежду, мне бы всё равно не хватило денег на операцию. К счастью, у мужа на работе предоставляли медицинскую страховку на членов семьи. В своё время я выбрала самый дорогой вариант. Как выяснилось, он покрывал расходы на операцию. Теперь мне надо было найти донора. Моя сестра сдала анализ, но результаты показали, что она не может быть донором. Наш брат исчез с горизонта сразу после того, как наша мать умерла от рака яичников, и мы ничего о нём не знали больше 10 лет. Но моя племянница нашла его в интернете, и он прилетел из Вашингтона. Мало того, он предложил переехать ко мне, чтобы ухаживать за мной после операции. Получилось Что моя болезнь вернула нам брата. Я была очень рада его снова увидеть, но выяснилось, что и он не сможет стать моим донором. Значит, мне нужен был анонимный донор. Мои родители принадлежали к красным расам, и таким людям, как я, сложнее всего найти донора. Иногда им это не удаётся, и они увы умирают. Так что я начала готовиться к смерти. В полном отчаянии я однажды спросила своего онколога: "Есть ли у меня надежда на выздоровление?" "Надежда есть всегда", ответил он. И он оказался прав. Мне нашли донора. До трансплантации надо было пройти химиотерапию. Мне кололи препарат прямо в позвоночник. Мне сделали биопсию Воткнув огромную иглу в позвонок, чтобы достать изнутри немного спинного мозга на анализ, вы, вероятно, никогда не задумывались о том, что кость нельзя анестезировать или заморозить. Боль была страшной. Бывали моменты, когда мне казалось, что я не выдержу. Но я выдержала. Пережить всё это мне помогли смешные и грустные видеоблоги которую я размещала в сети. Незнакомые люди оставляли комментарии о том, что эти видео их вдохновляют. Однажды утром я проснулась, подняла голову, и большая часть волос осталась на подушке. Я написала хайку и запостила его вместе с картинкой, на которой я лежала лысая и с улыбкой до ушей. Потом я попросила сына разрисовать мне голову фломастерами чтобы он не боялся моего нового облика. У меня была ремиссия, и костный мозг мне ввели путём простого переливания крови или трансфузии. Было очень больно. Мне сделали капельницу с морфином, и я не могла есть. После трансфузии случились осложнения, поэтому я провела в больнице ещё 44 дня. Это был, пожалуй, один из самых сложных периодов в моей жизни. Мне тогда надо было просто выжить, и я боролась. Каждое утро я, как могла, делала гимнастику. Я представляла себе, как мой сын оканчивает школу. Если бы можно было выжить на одной силе воли, я бы точно это сделала. За время пребывания в больнице я потеряла массу сил. Мне было трудно пройти по комнате. Однажды у меня внезапно отказали ноги. Я стояла в дверном проёме и упала так, что перегородила дорогу, и никто не мог подойти ко мне. Мне пришлось отползать в сторону, чтобы люди смогли помочь. Перед самой операцией у меня 3 часа непрерывно шла кровь из носа. Было странное ощущение, что мускулы лица перестали мне подчиняться. Я посмотрела на себя в зеркало. В ноздрях марлевые тампоны. На руках ссадины от того, что в крови у меня слишком мало тромбоцитов, синяки под глазами. Медсестра спросила, что со мной. Я ответила: "Первое правило Борцовского клуба" и рассмеялась. Это было на самом деле довольно мрачно и страшно, но я старалась воспринимать всё происходящее с улыбкой, молитвой и слезами. Мой муж помогал мне принимать душ. И я шутила, что мы вместе не мылись в душе со времен нашего медового месяца. Я научилась ходить по стеночке или за что-нибудь держаться, чтобы не падать. Но когда я все-таки падала, и сын помогал мне подняться, я называла его героем и замечала, что он ужасно рад этой похвале. Я начала ходить. С каждым днем все дальше и дальше. Мой организм креп, и сил становилось все больше. Скорее после того, как меня выписали, скоропостижно скончался мой отец. Его смерть стала для меня страшным ударом. Я плохо себя чувствовала и поэтому несколько месяцев с ним не виделась. Я понимала, что слезами горю не поможешь, и душевные страдания никак не будут способствовать моему собственному выздоровлению. Поэтому я решила вспоминать, как мы в последний раз вместе праздновали Рождество. Я рада, что перед смертью отца Успела сообщить ему по телефону, что трансплантация прошла успешно, и я выздоравливаю. Прошёл год после того, как я легла в больницу. Снова наступило Рождество. Пора было переходить от выживания к нормальной человеческой жизни. Я твёрдо решила не думать о боли и сложностях, а благодарить судьбу за то, в чём мне так несkazанно повезло. За поддержку близких и друзей, За возвращение моего блудного брата и щедрость незнакомца, который стал моим донором и подарил мне жизнь. Прошло 3 года. Мы экономим деньги, чтобы съездить в Диснейленд. Мой сын в восторге от нашего путешествия в Гранд-Каньон. Я закончила писать свой второй роман и тесно сотрудничаю с организацией Be the Match. Примечание. Найдём друг друга. Некоммерческая организация, более 25 лет продвигающая федеральную программу донорства костного мозга. Конец примечания. Теперь я перестала воспринимать Рождество как трагическое время моей болезни. Я выдержала, преодолела трудности, которые выпали на мою долю, и считаю себя совершенно счастливой. Рисса Воткинс.